Глава шестьдесят пятая. Меня ждало первое испытание, самое опасное и в то же время насыщенное очень полезными сведениями. Пройдя мимо караульного поста, расположенного чуть ли не у самого подножия, я сразу пойму, знают ли они о гибели настоящей ианты. Их поведение подскажет мне и то, имеет ли она здесь хоть какое-то влияние. Я помнила маску любезности и приветливости, которую Ианта таскала повсюду. Помнила, как она держит голову. Кольцо Риза я предусмотрительно надела на другую руку, повернув камнем внутрь. На моих запястьях позвякивали серебряные браслеты, которые Азриэль позаимствовал всю той же лагерной жрицы. Я заставила их звенеть громче, вспомнив еще одну привычку Ианты. Это делало её похожей на кошку с колокольчиком на шее. По моим предположениям, Иоанта и была для королём кем-то вроде кошки. Азриэля я не видела, но ощущала его присутствие, будто сифон у меня на лбу связывал нас. Мой спутник сейчас находился в каждой тени, окружавшей меня спереди, сзади и с боков. Шестеро караульных встретили появившуюся Иоанту с нескрываемым пренебрежением. Оно читалось на их лицах. Я не позволила себе содрогнуться и продолжала играть роль верховной жрицы — лукавой, кокетливой, хищной, тщеславной, похотливой и притворно-добродетельной. Быстро потеряв ко мне интерес, караульные вернулись к своим разговорам. Никто меня не окликнул, и я двинулась по проходу, казавшемуся бесконечным. Главное, никто из солдат ко мне не приглядывался. Не отваживаясь вздохнуть с облегчением или хотя бы немного опустить плечи, я продолжала идти по главной улице лагеря. По обеим сторонам тянулись шатры. Из походных кузниц доносился перестук молотов. Горели костры, а на цепях сидели не только собаки. Не знаю, как назвать этих существ, но я даже из любопытства не смотрела в их сторону. Зато они... очень внимательно следили за моим передвижением. Это чувствовалось. По сравнению с лагерем короля, двор кошмаров казался гостиной в богатом человеческом доме, где благопристойные девицы вышивают накидки для подушек. И где-то в этой преисподней томилась Элайна. Интересно, король уже знал о подарке котла? Или котел пока держал ее в своем темном мире? Королевский шатёр тоже был знаком мне поведением Несты. Они скрадывали расстояние. В действительности шатёр находился намного дальше от входа в лагерь, возвышаясь, будто громадный костлявый зверь. Чтобы туда попасть, требовалось преодолеть ещё одну полосу ограждающих заклинаний. Если мы сумеем добраться туда незамеченными. К счастью, ночная тьма была нашей союзницей. Мудрствующие солдаты либо выполняли какую-то работу, если эти занятия разной степени гнусности можно было назвать работой, либо несли караул, либо делали вид, что несут. Остальные спали. Меня это поразило. Я шла дальше, покачивая бёдрами, звеня браслетами и удивляясь, что солдаты сонного королевства нуждаются во сне. Раньше я представляла их неутомимыми существами, которые черпают силы в своей ярости и ненависти ко всему остальному миру. Оказывается, и они уставали, и им требовались сон и пища. Конечно, они были сильнее и выносливее людей, но сейчас они спали. В нашем распоряжении оставалось чуть меньше двух часов. Едва только начнёт светать, все недочёты в моём облике и одежде станут более чем заметными. Мне было трудно вглядываться в каждый шатёр, и вслушиваться в каждый звук, одновременно разыгрывая из себя ту, что привыкла к здешней обстановке. Я ведь даже не знала, есть ли у Ианты свой шатер, и имеет ли она свободный доступ к королю во всякое время. Меня начинали грызть сомнения. Вряд ли мы беспрепятственно доберемся до королевского шатра и узнаем, в какой его части держит Алайну. Ближе к середине лагеря ярко горел, потрескивая большой костер. Возле него происходило что-то вроде пирушки. Мы со Азриэлем услышали звуки пиршества раньше, чем увидели веселящихся. Я быстро поняла ошибочность своих предположений. Большая часть солдат вовсе не спала. Они толпились возле костра, придаваясь веселью на свой манер. Кто-то, образовав кружок, плясал под заунывную музыку. Танцы не отличались изяществом движений, А тени, мечущиеся по земле, делали их ещё уродливее. Кто-то наливался элем. Я узнала громадные дубовые бочки из подвалов тамлина. Кто-то, перепив, корчился, исторгая на землю содержимое желудка. Кто-то просто глазел. Но сквозь пьяный смех и пение, сквозь пеликанье музыки и треск костра, я вдруг услышала крик. Невидимая рука сжала мне плечо, напоминая, кого я здесь играю. И Анта бы не бросилась на крик. Она бы вообще не выказала никакого беспокойства. Крик повторился. У меня пересохло во рту. Так и тянуло побежать и узнать, в чём дело. Азриэль еще крепче сжал мою руку. Чувствовалось, что и у него этот крик вызвал прилив ярости. Мы обогнули пирующих и вскоре увидели, откуда раздаются эти крики. Это была не Элайна. На помосте, сложенным из обломков гранита, стояла дыба. На ней висела молоденькая, тощая девчонка. Ещё одна дурочка из числа детей благословенных. У меня свело живот. К горлу подступила желчь. Рядом с девчонкой висели двое, раздетые до нога. Неподвижные, неживые. Судя по истерзанным телам, с ними обошлись, как с клерой. И также оставили гнить. Возможно, сделали угощением для Вороньего пира, который начнётся с рассветом. Третья была ещё жива. Я не могла, никак не могла бросить её здесь. Но если я задержусь возле дыбы хотя бы на несколько минут, меня заметят. Я привлеку к себе внимание слишком многих. А это уже чревато провалом нашей миссии. И как мне жить дальше, сознавая, что не попыталась спасти эту девчонку? Ради спасения Тамлина и его подданных я когда-то убила двух ни в чём не повинных фейцев, женщину и совсем молодого парня. Пусть не кинжалом, но я убью и эту пленницу, если брошу её здесь ради спасения сестры. Всё так просто. Элайна — моя родная сестра. Девчонка на дыбе мне совершенно чужая. — А он повсюду тебя искал. Послышался знакомый голос, растягивающий слова. Я обернулась. Из прохода между шатрами ко мне шёл Юриан, на ходу застегивая оружейный пояс. Я снова взглянула на помост, часть которого заволакивал дым костра. Теперь невидимая рука отогнала дым в сторону, и помост оказался шире, чем я думала. По другую сторону от дыбы стояло кресло, в котором, подперев кулаком подбородок, Восседал король. Его лицо выражало вялое удовлетворение. Должно быть, он не представлял празднества без пыток и издевательств. Дыба и истерзанные тела интересовали его больше, чем пирующие солдаты. Но стоило королю взглянуть в их сторону, как все начинали низко кланяться и произносить «здравицы» в его честь. «Занята я была». — ответила я Юриану, подражая переливчатому голосу Ианты. — Со своими сёстрами. Юриан выгляделся в моё лицо, затем в сифон у меня на голове. Кореи глаза слегка сверкнули. Он понял, кто перед ним. — Где она? — прошептала я. Юриан самодовольно ухмыльнулся. — Это предназначалось не мне, а всем, кто обратит на нас внимание. «Ты, которую неделю меня домогаешься», — промурлыкал он. «Так и веди себя соответственно». У меня сдавило горло, но я взяла Юриана за руку и захлопала ресницами. «И как только ты сумела покорить его сердце», — усмехнулся он. «Где она?» — прошептала я, стараясь не нахмуриться от его слов. «В безопасности. Её никто пальцем не тронул. Это меня немного успокоило». Пока не тронул. Тот же разрушил моё спокойствие Юриан. Он опешил, когда она появилась перед котлом. Оставил её в шатре, а сам пришёл сюда. Решать, что делать с нею и как заставить тебя заплатить за произошедшее. Я кокетливо похлопала Юриана по руке, затем прижала её к его сердцу. Где она? Юриан наклонился, якобы собравшись меня поцеловать, и прошептал на ухо. «Надеюсь, тебе хватило ума убить Ианту перед тем, как влезть в её шкуру?» Я вцепилась в его камзол и прошептала в ответ. Она получила по заслугам. Я почувствовала улыбку Юриана. «Твоя сестра в его шатре, скована по рукам и ногам, а для верности король добавил небольшое заклинание из своей любимой книги. Мне хотелось выть от досады. Пожалуй, нужно было бы явиться сюда вместе с Хелионом». Тот способен разрушить почти любое. Юриан зажал мне подбородок. И что мы теряем время, Янта? Идём в мой шатёр. Покажи мне, какие чудеса умеет творить твой ротик. Мне стоило больших усилий не отшатнуться. И я позволила Юриану обнять меня за талию. Смотри, ты изрядно запаслась металлом. Мой не понадобится. Я заставила себя ослепительно улыбнуться и спросила... Что это за девчонка на дыбе? Его глаза помрачнели. Не первая, не последняя. Их тут много перебывало. Я не могу её бросить, — прошептала я. Юриан повёл меня в лабиринт шатров, направляясь к внутреннему кругу. Или твоя сестра, или она. Тебе не вытащить отсюда двоих. Приведи её ко мне, а там посмотрим. Скажи погромче, что перед тем, как отправиться ко мне, ты хочешь помолиться возле котла? Я недоуменно посмотрела на Юриана, но тут же сообразила, что мы находимся совсем недалеко от караульных, охраняющих вход в громадный белёсый шатёр. Благочестиво сложив руки, я громко сказала Юриану. «Прежде чем мы удалимся к тебе, я испытываю настоятельное желание помолиться перед великим котлом, поблагодарить за сегодняшнюю добычу». Юриан сердито посмотрел на меня, изображаясь, не давшую его похоть. «Только быстрее!» — бросил он, кивнув караульным. Я поняла этот жест. Ну что взять с этой дуры? Караульные пренебрежительно ухмыльнулись. Плевать мне на их ухмылки, поскольку в этот момент я была андой. Я чувственно улыбнулась каждому, многообещающе посмотрела на обоих, показывая, что Юриан — не окончательный выбор. Тот, что стоял справа, понял мой намёк. Судя по его глазам, он был готов завалить меня прямо у входа в шатёр. Потом поиграла глазами я. Вначале позабавлюсь с этим красавцем. Путь в шатер был открыт. Я проскользнула внутрь. Меня встретили сумрак и холод. Таким бывает предрассветное небо. Ни жаровин, ни шаров фейского света. А посередине этого громадного шатра тьма, поглощающая свет. Котел. У меня волосы стали дыбом. «У тебя пять минут, не больше», — шепнул мне Юриан. «Отведёшь её к западному краю. Там утёс и обрыв к реке. Там я вас буду ждать». Я не сразу поняла его. Видя моё замешательство, он улыбнулся. В сумраке блеснули его белые зубы. Если услышишь крики, не паникуй. «Ага, отвлекающий манёвр». «Надеюсь, певет теней, ты выдержишь троих», — усмехнулся Юриан. Азриэль ничем не показал, что находится здесь и слышит его. «Кинжал, прибереги для себя», — продолжал Юриан. «Если тебя поймают живой, король непременно захочет». Он мотнул головой. «Словом, не давайся им живой». Сказав это, Юриан вышел. Из теней сразу же появился Азриэль. Кивком подбородка он указал мне на занавески, закрывающие дальний конец шатра. Подражая голосу Ианты, я начала произносить слова молитвы. «Этих молитв я вдоволь наслушалась при дворе весны». Огибая мебель, мы поспешили к занавескам. Я не закрывала рта, повторяя звонкие и совершенно пустые фразы. Азриэль отдёрнул занавеску. Элайна была в ночной рубашке, во рту кляп. Руки и ноги скованы кандалами, от которых исходило фиолетовое свечение. Увидев нас с Азриэлем, она удивлённо заморгала. «Ах да, она же видела лицо Янты. Я быстро вернула свой облик и поднесла палец к губам. Азриэль склонился над Элайной. «Я же продолжала моление, прося котёл сделать моё чрево плодоносным и так далее». «С тобой всё в порядке», — спросил Азриэль, осторожно вытащив кляп изо рта Элайны. Элайна покачала головой, не до конца веря в наше появление. «Вы пришли со мной», — певет теней молча кивнул. «Надо торопиться», — прошептала я и продолжила словословие котлу. «Теперь нужно было освободить Элайну от кандалов». Сифоны Азриэля ярко вспыхнули. Тот, что был вделан вопруч, заметно нагрелся. Магия зрели оказалась бессильной разрушить кандалы. Мне оставалось произнести несколько завершающих фраз молитвы. Король сковал Элейну по рукам и ногам. Как она побежит? От Хелиона мне досталась частичка его магической силы. Он умел разбивать любые заклинания. Может, и я смогу? Увы, моя магическая сила была вычерпана почти до конца. Пора. — прошептал Азриэль. Король возвращается. Снаружи послышались громкие крики. Юриан приступил к своему отвлекающему манёвру. Азриэль подхватил Элайну на руки. «Держись крепче и ни в коем случае не открывай рта!» — велел он. К крикам добавился истошный лай и вой. Я сбросила плащ, убрала в карман доспехов сифон Азриэля и вооружилась двумя ножами. «Выходим с задней стороны?» — спросила я. А кивнул и добавил: "Приготовься бежать". У меня забилось сердце. Элайна смотрела на нас, не выказывая признаков страха. А Неста считала ее хрупким цветком. Бежим к западному краю, там утес и обрыв в реке. А если Юриан не сумеет привести туда девчонку, тогда вы с Элайной покинете лагерь. Я ее вытащу сам. А я шумно выдохнула, приказывая себе успокоиться. Лай и вой становились все громче. «Пора», — прошептал Азриэль. Королевский шатер охранялся со всех сторон. Сифоны Азриэля прожгли дыру в задней части. Караульные не успели заметить, как мы выскочили наружу. Нас они не увидели, только саму дыру с обожженными краями. Азриэль окружил нас покровом теней. Мы неслись между шатрами. Под ногами мелькала то истоптанная земля, то уцелевшие островки травы. «Быстрее!» — подгонял меня Азриэль. Мои тени долго не продержатся. А на востоке, у нас за спиной, небо стало совсем светлым. Еще немного, и взойдет солнце. Пронзительный вой разорвал тающие сумерки. Король понял, что мы побывали в его шатре и похитили Элайну. Даже если солдаты и не видели нас, оставались королевские гончие прекрасно чуявшие наше присутствие. «Быстрее!» Торопил Азриэль. «Трудно сказать, сколько тварей преследовали нас. Мне не хватало смелости оглянуться. Но земля у нас за спиной гудела и содрогалась. На пути попалась оружейная стойка. Завидев её, я убрала ножи и успела схватить оттуда лук и колчан с рябиновыми стрелами. Перебросив колчан через плечо, я приладила стрелу. Азриэль резко свернул вправо, огибая большой шатёр. Я натянула тетиву и выстрелила». Вращаясь в воздухе, стрела понеслась к голове ближайшей гончей. Я называла этих тварей гончими, но они даже отдаленно не были похожи на собак. Зато в них прослеживалось явное сходство с нагами. Когтистые лапы, оскаленная змеиная морда и пасть, усеянная множеством острых белых зубов. Стрела застряла у гончей в горле. Тварь рухнула на бегу. Обогнув шатёр, мы помчались дальше. Да у было не так близко, как я думала. Я выхватила вторую стрелу. Нас преследовали ещё три гончих. Правильнее сказать — догоняли, ибо расстояние между нами постоянно сокращалось. вдалеке бежали королевские солдаты, быть может, даже командиры, которым король поручил нашу поимку. Нас они по-прежнему не видели, но мой выстрел кое-что им подсказал. Я догадывалась о стратегии противников, Дождаться, когда гончие нас схватят, а там — или убить на месте, или потащить к королю на расправу. Шум, поднятый в центре лагеря, постепенно будил обитателей дальних шатров. Воздух задрожал. Я обернулась. В нашу сторону летел град рябиновых стрел. Их выпускали наугад. Голубой магический щит Азриэля вздрагивал под их ударами, но пока держался. А вот покров теней угрожающе быстро бледнел. Гончие заметно приблизились. Две метнулись по бокам, рассчитывая перехватить нас и потом гнать на солдат. Их главной задачей было не подпустить нас к утёсу, круто обрывавшемуся вниз, где шумела река. На самом краю утёса, закутавшись в тёмный плащ, стояла девчонка. Уж не знаю, как Юриану удалось снять её с дыбы и притащить сюда. Сам он куда-то исчез. К нам больше не стреляли. Но теперь в предрассветном воздухе звучал голос короля, усиленный магией. Но ну что, наглая варьё, в храбрости вам не откажешь. За это я накажу вас достойным образом». Я почти не сомневалась, что утёс служил границей ограждающих заклинаний. Это же подтверждало и злобное рычание гончих. Они словно знали. «Ещё сотня локтей, и добыча от них ускользнёт. Если мы сумеем прыгнуть подальше». Зрели, прыгай вместе с Элайной!» — тяжело дыша попросила я. «Девчонку возьму я. Мы же все... Это приказ! Пробежать ещё немного, прыгнуть, в воздухе совершить перебросы... Свобода! Тебе нужно?» — начала я и не договорила. Меня ударило в плечо. Спустя мгновение вспыхнула жгучая боль, разлилась по всему телу. Рябиновая стрела. Хлынула кровь. Я ощутила слабость в ногах и рухнула на каменистую землю, добавив крайне боль от ушиба. Азриль выругался. Не выпуская Элайну, он приготовился к битве с гончими. Не поднимаясь, я выстрелила в ту, что находилась ближе. Раненое плечо угрожало взорваться. Выстрел достиг цели. Гончая упала. Вдоль последнего ряда шатров в нашу сторону шёл король. Не спеша и даже лениво, поскольку был уверен, что мы уже пойманы. В его руке покачивался лук. «Так вот откуда прилетела стрела, застрявшая у меня в плече?» «Истязать вас привычными способами?» — рассуждал он слух. «Пожалуй, нет. Это было бы скучно. И мне, и вам». Магия по-прежнему усиливала его голос. Неторопливость походки была уж слишком нарочитой. Тот разгневается. Продолжал король, обращаясь теперь ко мне. «А как испугается!» «Ещё бы! Его истинная пара решила меня повидать!» Две оставшиеся гончие бросились ко мне раньше, чем я успела предупредить Азриэля. От первой я загородилась луком. Та перекусила его надвое и отшвырнула обломки. Я едва успела выхватить нож, как на меня прыгнула вторая. Одновременно окрестности потряс громогласный рёв. У меня зазвенело в ушах. Я знала, чей это голос. Могучий зверь с золотистой шкорой и закрученными рогами ворвался в гущу своры. «Тамлин!» — скрикнула я. Зелёные глаза зверя сощурились. «Бегите!» — прочла в них я. Я поняла. Он пытался нас найти и опередить гончих. Та, что атаковала меня, понеслась к стае. Тамлин успел ни то убить, ни то смертельно ранить нескольких тварей. Король остановился. От его былой уверенности не осталось и следа. Чувствовалось, он искренне удивлён таким поворотом событий. Нужно убираться отсюда и как можно скорее. Я поднялась и, стиснув зубы, вытащила стрелу. Ко мне подскочил Азриэль. Раненное плечо покрылось паутинкой голубых светящихся нитей. Азриэль остановил мне кровь. «Временно, пока я не попаду в руки наших целителей». «Тебе придётся взлететь», — сказал он, глотая воздух ртом. Тамлина окружила ещё пять-шесть гончих. Он отбивался от всех, держа оборону. «Нам нужно подняться в воздух», — повторила Зриэль, пристально следя за королём. Король справился с изумлением и продолжал идти в нашу сторону, сохраняя шутовскую медлительность движений. «Ты сможешь взлететь?» По умению стоять неподвижно, эта черноволосая девчонка могла бы соперничать с фейцами. Она смотрела на нас широко распахнутыми глазами, даже не пытаясь откинуть с лба прилипшие волосы. Я еще никогда не взлетала с разбега. В моем нынешнем состоянии... Не знаю, долго ли я смогу продержаться в воздухе, даже если Азриэль понесет их обеих. Других вариантов попросту не было. Я поднимусь в воздух. Главное, чтобы меня хватило на перелёт через утёс и на переброс, когда мы вырвемся за пределы королевской магии. Тамлин взвыл, похоже, от боли. И сейчас же земля опять задрожала от его рёва. Я не знала, скольких гончих висело на нём, но им не удавалось ни сдвинуть его с места, ни прорваться сквозь заслон. Я вызвала крылья и сразу же ощутила их тяжесть. Повязка Азриэля останавливала кровь, но не боль. В глазах у меня потемнело, я дышала сквозь сжатые зубы, а Зреель захлопал крыльями, продвигаясь к краю утеса. Кромка была слишком узкой, чтобы нам взлететь вдвоем. Я внимательно смотрела за каждым его движением, чтобы затем их повторить. Хватайся за него, велела очумелой девчонке Элайна. А Зреель намеревался подхватить девчонку на ходу, вид у неё был как у молодой оленихи, на которую вот-вот прыгнет волк. Хватайся, если хочешь жить, крикнула Элайна. Наконец, девчонка сбросила плащ и раскинула руки. Азриэль подхватил её словно мешок. Чёрные волосы девчонки ударялись о его крыло. Взять её поудобнее и понадежнее он не мог. И тогда Элайна наклонилась и крепко обвела шею девчонки. Её руки с болтающейся цепью кандалов сделались живой скобкой. Я видела это, продолжая свой бег к обрыву. Наверное, Элайна предчувствовала, что произойдёт в ближайшие минуты. Одна из гончих вдруг оторвалась от Тамлина и прыгнула в мою сторону. Я пригнулась, приготовившись к схватке. Однако тварь направлялась не ко мне. Достигнув кромки утёса, гончая снова прыгнула и... Азриэль буквально взвыл, когда гончая повисла на нём. Её когти рвали ему крылья и спину. Черноволосая девчонка завопила от ужаса, а Элайна и здесь не растерялась. Азриэлю было нечем отбиваться от Гончей. Он изо всех сил старался удержаться в воздухе и не выронить два живых груза. И тогда моя сестра принялась колотить ногами по морде твари, норовя попасть в глаза. Гончая рычала, не разжимая пасть. Элэйна неутомимо молотила босыми ногами по чешуйчатой морде. Казалось, её совсем не пугали острые белые зубы. Хоть не знаю, куда именно пришёлся очередной удар Элайны, но Гончая взвизгнула, разжала когти и камнем рухнула в ущелье. Всё произошло слишком быстро. Из спины и крыльев Азриэля струилась кровь. Но он не потерял высоты. Паутинки голубого света затянули раны на спине и крыльях. Я ещё бежала, когда он развернулся в воздухе. Лицо певца теней было белым от боли, но Элайну и девчонку он держал крепко. Азриэль смотрел на меня, на мои попытки взлететь, Впервые за всё время нашего знакомства я видела в его глазах неописуемый ужас. Я взмахнула крыльями. Восходящий поток воздуха подхватил меня. Ноги оторвались от земли и тут же снова очутились на ней. Я споткнулась, но продолжала бежать, хлопая крыльями и крича от боли и напряжения. Ещё одна гончая оторвалась от тамлина и сумела проскочить к кромке утёса. Когтистые лапы царапали камень. Король всё это видел. Я отчетливо слышала его смех. «Быстрее!» — прокричал мне Азриэль. При каждом взмахе с его крыльев разлетались брызги крови. Сквозь дыры в перепонках просвечивало утреннее небо. «Взлетай!» До кромки оставалось совсем немного. Гончая неслась за мною, громыхая по камням. Я знала, она прыгнет следом. Король был твёрдо намерен заполучить меня живой или мёртвой. Даже если я не сумею взлететь, упаду вниз и разобьюсь о торчащие из воды камни. А при такой высоте от меня останется не больше, чем от яйца, сброшенного с башни. В последнем случае меня ждала участь Юриана. Король найдёт, куда поместить мои останки, сохранив им способность видеть и думать. Выше крылья Я расправила крылья на всю ширину. До кромки оставалось не более тридцати шагов. Ноги подожми! Двадцать шагов. Из восточной части горизонта выплыло солнце, позолотив окровавленные доспехи Азриэля. Король выпустил две стрелы. Одна предназначалась мне, вторая метила в спину Элайны. Азриэль отбил обе своим голубым магическим щитом. Я не знала, простирается ли его щит до Тамлина. Десять шагов. Я хлопала крыльями, ощущая стон каждой мышцы. Невзирая на повязку Азриэля, Раненное плечо сильно кровоточило. В иное время я бы силой магии создала ветер, и он подхватил бы меня. Сейчас ветер создавали сами крылья, а этого было недостаточно. Мои ноги оторвались от земли, снова опустились. Забывая про боль, я неистово махала крыльями. Гончая была совсем рядом. Пять шагов. Я вдруг поняла, что не напрасно захотела научиться летать. Словно предчувствовала, однажды мне это очень понадобится. Сегодня. Сейчас. До кромки оставалось не более трех шагов. И вдруг снизу подул тёплый ветер, пахнущий сиренью и свежей травой. Ветер весны. Он поднял меня, наполнив мои крылья. Мои ноги чуть оторвались от земли. Потом ещё... «И ещё...» Гончая прыгнула следом. «Накренись в бок, крикнул Азриэль. Я качнула крыльями. Вместе со мной качнулось утреннее небо, утёс и река на дне ущелья. К счастью, мне удалось быстро выровнять крен. Гончая рассчитывала ухватить меня за пятки, но её зубы клацнули в воздухе, а она сама закувыркалась, неотвратимо падая вниз. Король пустил новую стрелу. Её наконечник окружало аметистовое свечение, цвет его магии. Щит Азриэля с трудом, но выдержал. Сам Азриэль застонал от боли. «Держись в воздухе!» Я выровняла крен. Спина отозвалась новой волной боли. Мне с трудом удавалось сохранять нужное положение тела. Азриэль развернулся. Девчонка снова закричала, думая, что он сейчас упадёт. но это был необходимый манёвр. Азриэль немного опустился, затем подлетел ко мне. Король что-то пролаял, и из лагеря в нашу сторону понеслись стрелы. Щит Азриэля прогибался, скрипел, однако не поддавался. Я хлопала крыльями, морщась от боли в спине. Я дотронулась до раны в плече и вдруг поняла, что мы так и не вырвались из плена ограждающих заклинаний. Они тянули меня и Азриэля назад, не пускали на простор. Кажется, Азриэль тоже это понял. Он отчаянно махал крыльями, разбрызгивая кровь. И тогда, собрав остатки магических сил, я обрушила на невидимую преграду белое пламя Хелиона. Воздух дрожал и плавился. Я делала то же, что сделал Азриэль в королевском шатре. Прожигала дыру. И прожгла. Ее ширины едва хватало, чтобы протиснуться. Сначала Азриэлю, потом мне. Мы вырвались. Я глотнула воздуха и обернулась. Тамлин продолжал биться с гончими. Его золотистая шкура краснела от пятен крови. Король находился неподалеку, локтях в локтях тридцати от него. Лицо правителя сонного королевства было перекошено бешенством. И я снова сумела прорвать слои его заграждений. Тамлин сделал все, что мог, и теперь, не глядя в нашу сторону, Мчался к краю утёса. Он прыгнул. Так далеко не умели прыгать ни звери, ни фейцы. Его ветер, оторвавший меня от земли, теперь подхватил самого Тамлина и понёс к дыре в королевских заграждениях. Тамлин пролетел сквозь дыру и совершил переброс, по-прежнему не глядя на меня. Я схватилась за руку Азриэля, и мы тоже исчезли. Певцу теней едва хватило сил, чтобы добраться до окрестностей нашего лагеря. Белая кожа спасённой девчонки была сплошь покрыта ожогами и следами побоев, но сама она вполне держалась на ногах и могла идти. Утро здесь было хмурым, над землёй клубился туман. Азриэль по-прежнему нёс Элайну на руках. По его спине на землю стекала тонкая струйка крови. Если бы не магические заплатки на ранах, Он бы давно истёк кровью. а Азриэль успешно требовалась помощь целителя. И мне тоже. Я зажимала рану и, как могла, останавливала кровь. Девчонка осмелела настолько, что предложила оторвать лоскут от своих лохмотьев и перевязать мне плечо. Я не хотела тратить силы на слова и объяснять ей, что я фейка, и занозы от рябиновой стрелы, оставшиеся у меня в теле, опаснее самой раны. Нужно, чтобы целитель срочно вытащил их, пока кожа не зарубцевалась. Элиш спросила у девчонки, как её зовут. Голосом охрипшим от крика на дыбе она сообщила, что её зовут Бриара. Она удивлённо глазела на шатры нашего лагеря и на проснувшихся солдат. Один, заметив Азриэля, крикнул, чтобы срочно позвали целителя. Рис появился, едва мы добрались до первого ряда шатров. Его глаза задержались на израненных плечах Азриэля, потом на моём плече и бледном лице, потом он взглянул на Элайну и Бриару. «Я не могла оставить её там», — сказала я, кивая на девчонку и не узнавая собственного голоса. Из-за шатра выбежала Неста и остановилась, как вкопанная. Увидев Элайну на руках у Азриэля, она заплакала. «Никогда ещё я не видела свою старшую сестру, плачущей, даже от злости». Элайна не пострадала, — сказала я, проникнув в разум Несты. Так мне было легче. Говорить вслух не осталось сил. Рис двинулся к нам. Лицо у него было бледным, под стать моему. Но Неста его опередила. Она повисла у меня на шее. Я стеснула зубы, чтобы не застонать. Раненое плечо плохо выдерживало объятия. Смотреть на рыдающую Несту было ещё тяжелее, чем на разъярённую или каменно-холодную. «Спасибо!» Без конца повторяла она сквозь всхлипывание. Рис забрал Элайну из рук Азриэля и осторожно опустил на землю. «Надо позвать Хелиона», — прохрипел Азриэль. «Без него нам её кандалов не снять». Но Элайна, забыв про кандалы, поднялась на цыпочки и поцеловала певца теней в щёку. Размазывая слёзы, Неста вглядывалась в лицо нашей сестры и удивлялась, не находя в глазах Элайны, ни малейших следов испуга или потрясения. Они были на удивление ясными и спокойными. «А тобой должен немедленно заняться тесан», — сказал Азриэль Урис. Потом Элайна обняла меня. И тогда я не выдержала и тоже заплакала, одновременно удивляясь, сколько стальной крепости в этих изящных худеньких ручках. Честь событий выпала у меня из памяти. Я не помнила, как та же целительница, что врачевала Касси, она возилась со мной. Как Рис отмывал меня, а я рассказывала ему про Юриана и Тамлина. Несто не отходило от Элайны ни на шаг. Она стояла рядом с Хелионом, когда тот пришёл снимать кандалы. Хелион проклинал короля и в то же время восхищался хитроумным устройством кандалов. Зато я хорошо помню, как после всего этого оказалась на медвежьей шкуре. Рядом легла Элайна, свернувшись клубочком и стараясь не дотрагиваться до моего перевязанного плеча. Если бы не тепло её тело, я бы и не узнала, что моё напоминало кусок льда. Через несколько минут слева от меня улеглась Неста. От неё пахло огнём, сталью и несгибаемой волей. Снаружи слышался голос Риза. Он кого-то звал пойти проведать Азриэля, которым уже занимался Тисан. Я не знала, долго ли мы вот так пролежали втроём. Когда-то нам приходилось спать на одной кровати, это было в нашей ветхой хижине, в другой жизни. Я помнила вечное сетование несты на Духато. А зимой мы тянули жребий, кому в эту ночь спать посередине. Но сейчас мы лежали, крепко обнявшись, и не жаловались на тесноту. Небо над лагерем постепенно очистилось. Появилось солнце. Однако мы не торопились размыкать наши сестринские объятия.